Тезис фастфуда. Религия как побочный продукт эволюции. Предисловие книги Андерсона Томпсона «Почему мы верим в богов». Энди Томпсон был одним из первых членов Совета Фонда разума и науки имени Ричарда Докинза до того, как мы объединились с Центром исследований. Теперь. Он компетентный член Объединенного Совета и наш единственный врач и психолог. Эта книга Его взгляд, как психолога, на вопрос о том, что делает людей религиозными. Одно из величайших применьшений в истории звучит в происхождении видов, где обсуждение эволюции человека ограничивается лаконичным предсказанием. Много света будет пролито на происхождении человека и на его историю. Не столь часто цитируется начало того же абзаца. В будущем, я предвижу, откроется еще новые важные поле исследования. Психология будет прочно основана на новом фундаменте. Доктор Томпсон, один из тех эволюционных психологов, благодаря которым ныне сбывается прогноз Дарвина. И эта книга об эволюционных мотивациях религиозности восхитила бы старика. Дарвин, не будучи религиозным в зрелом возрасте, понимал религиозный импульс. Он был к титрам церкви в Дауне и регулярно водил туда свою семью по воскресеньям. Затем, когда родня заходила внутрь, он продолжал свою прогулку. Когда-то он готовился стать священником, и его любимым чтением в студенчестве была естественная теология Уильяма Пейли. Дарвин решительно и бесповоротно разделался с ответом естественной теологии, но его до конца дней продолжал занимать вопрос — вопрос функции. Неудивительно, что его интересовал функциональный вопрос религиозности. Почему большинство людей и все народы придерживаются религиозных верований? Почему необходимо понимать в специальном, функциональном смысле, который мы бы сегодня, пусть и не сам Дарвин, назвали «дарвиновским»? Как если перевести «дарвиновский вопрос» в современные термины «религиозность способствует выживанию генов, способствующих ей»? Томпсон — ведущий сторонник школы побочного продукта. Сама по себе религия не имеет значения для выживания. Она — побочный продукт психологических предрасположенностей, которые такое значение имеют. Фастфуд — лейтмотив всей книги. Если вы понимаете психологию фастфуда, вы понимаете и психологию религии. Другой хороший пример — сахар. Наши дикие предки не могли наесться его вдоволь, поэтому мы унаследовали неограниченную тягу к нему, которая ныне, когда ее легко удовлетворить, вредит нашему здоровью. Эти пристрастия к фастфуду — побочный продукт. А теперь они становятся опасными, потому что неконтролируемые они могут привести к проблемам со здоровьем, с которыми, скорее всего, не сталкивались наши предки. Тут мы подходим к религии. Еще один ведущий эволюционный психолог Стивен Пинкер дает аналогичные объяснения в духе побочного продукта нашей любви к музыке. Музыка — слуховой чизкейк, изысканная сладость, созданная для того, чтобы пощекотать чувствительные места по крайней мере шести из наших психических способностей. Для Пинкера психические способности, гипертрофированные щекотания которых в качестве побочного продукта вызывает музыка, связаны в основном со сложными программами мозга, необходимыми для того, чтобы отличать осмысленные звуки, например, речи, от фонового бедлама. Томпсоновская теория религии как фастфуда подчеркивает скорее те психологические предрасположенности, которые можно назвать социальными. Адаптивные психологические механизмы, возникшие в ходе эволюции, чтобы помогать нам управлять своими отношениями с другими людьми, определять акторность и намерения и порождать чувство безопасности. Эти механизмы сложились в не столь отдаленном мире нашей африканской прородины. В каждой книге у Томпсона выделяется та или иная возникшая в ходе эволюции психическая способность, эксплуатируемая религией, и каждая обманчиво озаглавлена знакомой строчкой из Писания или Литургии. «Хлеб наш насущный, избави нас от лукавого, да будет воля твоя, да несудимы будете». Там встречаются убедительные образы. Представьте себе двухлетнего ребенка, который просится на руки. Он поднимает ручонки над головой и упрашивает вас. Представьте себе теперь пятидесятника во время рождения. Он простирает руки вверх, моля Бога тем же самым жестом «возьми меня на ручки». Мы можем потерять людей, к которым привязаны по причине смерти, недопонимания, расстояния, но Божество всегда остается с нами. Для большинства из нас этот жест простирания рук молящимися выглядит просто глупым. Прочтя Томпсона, мы увидим его более проницательным взглядом. Он не только глуп, он инфантилен. А вот наша готовность усматривать целеустремленную руку актора. Почему вы принимаете тень за грабителя, но никогда грабителя за тень? Если вы слышите, как хлопнула дверь, почему вы вначале задаетесь вопросом, кто это сделал, и только потом задумываетесь о том, что виновником мог быть ветер? Почему ребенок, видя качающиеся на ветру ветки деревьев за окном, боится, что это Бабай пришел за ним? Гиперактивный детектор акторности развился в мозгах наших диких предков из-за асимметрии рисков. Причина шороха в высокой траве с большей статистической вероятностью — ветер, чем леопард. Но цена ошибки в одну сторону выше, чем в другую. Акторы, например, леопарды или грабители, способны убивать. Лучше исходить из статистически маловероятной догадки. Это соображение высказал сам Дарвин в байке про реакцию своей собаки на зонтик, трепетавший на ветру. Томпсон развивает эту мысль о гиперчувствительности к акторам, когда их на самом деле нет и дает свое элегантное объяснение еще одному психологическому искажению, на котором основывается религиозность. Сюда же относится и наша дарвиновская озабоченность родственными связями. Например, в католической традиции монахи не являются сестрами или даже матерями-настоятельницами, священники — отцы, монахи — братья, папа римский — святой отец а о самой религии говорят как о Святой Матери Церкви. Доктор Томпсон специально занимался темой шахидов, и он отмечает, как при их рекрутировании и подготовке эксплуатируется психология родственных связей. Харизматичные вербовщики и инструкторы создают ячейки фиктивного родства для псевдобратьев — возмущенных обращением с их мусульманскими братьями и сестрами и изолированных от реальных родственников. Привлекательность подобного мученичества не просто в сексуальных фантазиях о множестве небесных дев, но в шансе вручить избранным родственникам прокомпостированные билеты в рай. Один за другим прочие компоненты религии, общинный характер культа, Послушание жреческому авторитету «Ритуал» проходит курс лечения по методу Томпсона. Каждое его соображение звучит правдиво и подкрепляется ясным стилем и яркими образами. Энди Томпсон чрезвычайно убедительный лектор, что заметно и в его манере письма. Эта краткая, энергичная книга читается быстро, а помнится долго.